4. Так в компании продолжали они свой путь. Осёл, откинув уши назад, тащил бричку. Смотри, лама, сказал Ольен Шпигель, какие хорошие мы четверо. Осёл, верная тварь Господня, пощипывает себе корючки. Ты, толстячок, разыскиваешь ту, которая тебя покинула, а эта кроткая девушка с нежным сердцем нашла недостойного её возлюбленного, то есть меня. Что ж, бодрее, дети мои. Листья желтеют, и звезды ярче сияют на небосклоне. Скоро уляжется солнышко в перину осенних лучей. Придет зима — образ смерти. И покроет снежными пеленами тех, кто покоится под нашими ногами. А я пойду в путь искать спасение земли отцов. Бедные усопшие, ты, Соткин, умершая от горя, И класс претерпевший смерть на костре. дубок любви... плющ нежности, я, ваш отпрыск, выросший из вас, тяжко скорблю. Я отомщу за вас. Пепел Клааса стучит в мое сердце. — Не следует оплакивать тех, кто умер, за правду, — сказал Лама. Но Олленшпигель по-прежнему был задумчив. — Пришел час разлуки, — сказал он. — И надолго, Нелли. Может быть, никогда мне не видит больше твоего милого личика. Нелли взглянула на него своими ясными лучистыми глазами и сказала. — Брось бричку, пойдем со мной в лес. Там будет у нас хорошая еда. Я умею отыскивать растения и приманивать птиц. — Девочка, — сказал лама, — нехорошо, что ты пытаешься удерживать Улленшпигеля на его пути, когда он должен отыскать семерых и помочь мне найти мою жену. — Только не сейчас, — вскричала Нелли, плача и сквозь слезы улыбаясь своему другу. Увидев это, Уриншпигель сказал ламе. «Поверь, когда соскучишься по новым неприятностям, обязательно найдешь свою жену». «Что же это, Тиль?» — сказал лама «Ты из-за этой девушки хочешь оставить меня одного в моей бричке? Ты не отвечаешь и думаешь о лесе, где нет ни семерых, ни моей жены? Лучше будем искать их на этой вымощенной дороге, по которой так легко катится бричка». — Лама, — сказал Улиншпигель, — у тебя в бричке полный мешок еды. Ты, стал быть, не умрёшь с голоду, если без меня поедешь до Кулькерки, где я догоню тебя. В одиночестве ты там лучше разведаешь, в какую сторону направиться на поиски твоей жены. Слушай и замечай, вот так шашком поедешь три мили до Кулькерки. Холодной церкви, которая так называется, потому что она... как и многие другие, впрочем, обвивается ветрами со всех сторон. На колокольне ее есть флюгер в виде петуха, который вертится на ржавых петлях во все стороны. Его скрип возвещает бедным мужчинам, потерявшим своих возлюбленных. На каком пути их разыскивать? Только надо раньше ударить ореховым пручком семь раз по каждой стене. Скрипят петли под северным ветром. Иди на север. Но осторожно, ибо северный ветер — ветер войны, дует с юга вперед на крыльях, ибо это ветер любви, веет восточный. Спеши рысью, там свет и радость. Подул западный, иди потихоньку, это ветер дождя и слез. Поезжай, Ламы, в Кулькерке и жди меня там. — Еду, — ответил Ламы и двинулся в путь. Пока он приближался к кулькерке, теплый, но сильный ветер нагнал серые тучи, которые неслись толпами по небу, точно стадо овец, и деревья сердито шумели, как волны бушующего моря. Улиншпигель проголодался, и Нелли стала искать сладкие коренья, но нашла только поцелуи, полученные от милого до желуди. Улиншпигель поставил силки и насвистывал, чтобы заманить птицу. Он рассчитывал на жаркое. Соловей сел на листву под Нелли, но она не схватила его, так как хотела послушать его пение. Прилетела коноплянка, но Нелли пожалела веселую и гордую птичку. Потом слетел жаворонок, но Нелли посоветовала ему, чем вертеться на смертоубийственном острии вертела, лучше подняться к высотам небесным и оттуда воспеть хвалебную песнь природе. И она говорила правду, так как Уленшпигель вырезал острый прутик развел яркий костер и ждал своих жертв. Но птицы не слетали, только несколько злобных воронов каркало над их головами. Ивленшпигелю не пришлось поесть. Между тем пришло время Нелли вернуться к котлине. Рыдая, пошла она вперед. Ивлен шпигель смотрел ей вслед. Но она вернулась и кинулась ему на шею, причитая «Ухожу!» И так подряд раз двадцать. и более. Наконец она в самом деле ушла, и у Леншпигеля остался один и двинулся в путь за Ламме. Он нашел друга у подножья колокольни. Лама сидел расставив колени, между которыми стояла большая кружка пива и мрачно грыз ореховый прутик. — Тиль, — сказал он, — ты, кажется, послал меня сюда лишь за тем, чтобы остаться вдвоем с девочкой. — Как ты сказал мне, я семь раз стучал ореховым пручком по каждой стене колокольни, но хотя ветер дует, как дьявол, петли не скрипели. — Верно, их смазали маслом, — ответил Уллин шпигель и они направились в герцогство Брабанское.